«Теперь о конвоя ЮВ-55Б», — продолжал начальник штаба, «который нам предстоит сопровождать. Он состоит из 19 торговых судов. Их эскортируют 8 эсминцев. ОН Онсоуфт, Ирокес, Орвел, Харон, Скач, Impulse и Хайда. С ними находится тральщик Лейнер. Кроме того, от командования западных подходов Там имеются два эсминца Уайтхолл и «Рестлер», а также корветы «Хониксакл» и «Окслип». Дальнее прикрытие конвоя осуществляет десятая эскадра крейсеру вице-адмирала Барнетта, условно именуемое «Соединение-1» и состоящее из тяжелого крейсера «Норфолк» и легких крейсеров «Белфаст» и «Шеффилд». Несмотря на плотно закрытые двери, в помещении, где проходило совещание, прорывалась жизнь гигантского корабля. Объявление громкоговорителей, топот матросских сапог и шум машин, снующего рядом буксира. Затем снова выступил адмирал. «Если мы встретимся с Шарнхорстом», — заявил сэр Брюс, — «я решил сблизиться с ним и для начала открыть огонь осветительными снарядами с расстояния 12 тысяч ярдов». Адмирал сделал паузу, взглянув на командира линкора, капитана первого ранга Рассела. Командир мрачно кивнул. «Затем, — продолжал адмирал, повернувшись к командирам эсминцев, — я намерен свести всех вас в полудивизион, чтобы в нужный момент бросить торпедную атаку на Шарнхорст. Согласны ли вы со мной, джентльмены?» Капитан второго ранга Мерик и три капитана третьего ранга «Кластон», Велмсли и Сторхил инстинктивно распрямили плечи, давая понять, что полностью одобряют план командующего. Кивнув головой, адмирал Фрейзер обратился теперь к командиру легкого крейсера «Ямайка», капитану первого ранга «Хьюджу Хеллету». «Вы с вашей Ямайкой будете при мне. Тем не менее, я предоставляю вам свободу действий, и вы можете удаляться от линкора настолько, насколько это потребует сложившаяся обстановка, не теряя связи с линкором». «Есть, сэр!» — кратко ответил командир крейсера, давая понять, что замысел командующего ему ясен». «Мы немного отстали в боевой подготовке, постоянно сопровождая конвои», — завершил свое выступление адмирал. «Поэтому я нахожу, что нам нужно немного потренироваться, чтобы каждый уверенно знал, что ему делать в обстановке ночного боя. Быть готовыми к выходу в море сегодня в 23.00. Благодарю вас, джентльмены». Как и было приказано, «Соединение-2» вышло в море за час до полуночи 23 декабря 1943 года. Пройдя длинный рукав Иея-фиорда, внутри которого находилась база Акурейри, корабли вышли в открытое море. Остров Гримси, находящийся у северного побережья Исландии, остался далеко на западе, когда на Лагманском линкоре дали сигнал к началу ночных учений. Легкий крейсер «Ямайка» вышел из строя и, подняв по носу большой бурун, начал обгонять остальные корабли-соединения, выходя далеко вперед. Когда крейсер проходил мимо линкора «Дюк оф Йорк», С него на какое-то время стал виден массивный силуэт линейного корабля с тяжелой носовой надстройкой, двумя высокими дымовыми трубами и четырех орудийными башнями главного калибра. Затем линкор поглотила темнота ночи.